догин подготовил оборудование, установил два кресла и подключил робота-болванку кабелем. В его голове уже находился чип сетевика из Владивостока. Робот больше походил на механизм, чем на человека, и уж точно он ничем не походил на новое тело догина Хотя и его обтянули светлой синтетической кожей, больше напоминавшей пластик. Сейчас робот спал. А Догину не терпелось начать трансформировать аватор сетевика, менять его внешность, чтобы тот был больше похож на Ромку. От приятного возбуждения и нетерпения эмоции на его лице так и сияли. Мимика меняла цвета так резко, что могла закружиться голова. Ну где этот парень? Догин еще раз проверил настройки, обошел кресло-лежаки, между которыми стоял бокс для загрузки, в локальный виртуал. Открыл дверь. Данила нигде не было. Догин начал волноваться, не передумывал тот разделяться с другом. Он отправил запрос по внутренней связи, ощутил присутствие Данила в бункере. Он отказался отвечать. Догин услышал только «Я занят». Он выругался, нервно стёр с Албани существующий пот, одна из многих человеческих привычек, оставшихся у робота, и вернулся в зал с оборудованием. Данила не спешил на процедуру. Его охватило пугающее ощущение неизбежности. Каким-то десятым чувством он понимал, что через несколько минут все изменится, ничто больше не будет прежним. С тех пор, как Данила вышел из сети впервые, он не перестает терять. Сначала мира, потом сеть, его привычный образ жизни, друзья. Теперь вот он должен отдать часть себя. И сделать это надо по доброй воле. Иначе... Ничего не получится. ромко все это время находился рядом. Он и сейчас сидел в опустевшей комнате отдыха. Два друга молчали. Данила ощущал страх Ромки, его тревогу. «Ну что?» – наконец он заговорил. «Пора идти». «Пора». Никто из них не двинулся с места. «Мы ведь еще увидимся». неуверенно произнес Данила. Он хотел оправдаться, убедить скорее себя, чем друга, что все останется как прежде. Бояться нечего, просто теперь придется общаться через сеть. Ага. Ты помнишь наш план? Да. Данила ждал. После переноса меня отправят в сеть. Ромка начал выдавать заученные фразы с бледным лицом. «Там я найду миру», Меня-то она не заблокировала, а ты поможешь вытащить её. Синхронно отследят её сигнал, найдут место хранения и поедут туда. Пока Мира покидает виртуал, меня отключат от Тетрабокса синхронов и доставят к месту хранения Мира. Потом всё просто. Я лягу в её ячейку, или что там вообще может быть, и попаду в сеть. Ах да, чуть не забыл. Нас с тобой синхронизируют. Вроде всё. Верно. ромко как-то странно посмотрел на Данилу, словно хотел о чем-то попросить, но в последний момент передумал. Он сам выбрал переселение в тело робота. Им двоим стало тесно на одном чипе. Пора уходить. Все друзья в какой-то момент уходят. И это не значит, что вы больше не увидитесь. Идем. Ромка встал. Ромыч, погоди. Догин ждет. Казалось, решимость Ромки вот-вот лопнет. «Подождет!» Данила улыбнулся. «Ромыч!» Данила вдруг понял, что не способен выразить словами тот сумасшедший клубок из отчаяния, предвкушения, страха и боли, что крутится сейчас в его душе. Он лишь долго смотрел на друга, пытаясь прочитать в его глазах понимание. Ромка кивнул. Последние сомнения растаяли. «Я знаю, Даня. Пошли, мы ведь с тобой не прощаемся». Просто у меня, наконец, будет собственное тело. А ведь точно. Лицо Данила расплылось в улыбке. Здорово, правда? Через пару часов мы с тобой сможем опять поговорить. Расскажешь, каково это сидеть в теле робота? У меня ж мурашки, как об этом подумаю. Ромка нервно хохотнул. Коленки трясутся. Не бойся. Догин знает свое дело. По внутренней связи прилетело новое сообщение от Догина. Он уже выходил из себя. «Достал!» – буркнул Данила. «Пойдем уже, пока он там ничего не сломал». Друзья зашагали бок о бок к выходу. «Ромыч, а? Я люблю тебя, друг. Я тебя тоже, чувак. Скоро увидимся». Ромка кивнул. «Ты удивишься, как я изменюсь всего за какие-то пару часов». Они не торопились к встрече с неизбежным. шли по низкому сумрачному коридору не спеша, подтрунивая друг над другом. Они даже не подозревали, насколько изменится и окрепнет их дружба вскоре. Они просто радовались, что еще могут слышать мысли друг друга, улавливать эмоции. Им было невдомек, что все это возможно между двумя людьми.